Глава вторая. Наш коллеж гудел словно улей. Я, как и все, не находила себе места. Ночью никак не могла уснуть, а когда всё же задремала, приснился Анри. Во сне он уходил от меня, а я всё бежала, бежала и никак не могла его догнать. От этого было больно настолько, что утром подушка оказалась мокрой от слёз. Я проснулась поздно. Голова гудела, будто не спала, а танцевала на балу или зубрила уроки. В столовую пришла позже всех и не смогла проглотить и ложки супа, только выпила сладкий компот из сухофруктов. Неделю не видеть Анри и умирать от неизвестности. Я сидела у окна в библиотеке и листала трактат по светлой магии, выписывала в блокнот то, что казалось интересным. И так хоть немного отвлекалась от скверных мыслей. Но они всё равно были сильнее и забирались в голову, не спрашивая разрешения. Что теперь будет? Когда смогут избрать нового магистра? Обычно, когда силы магистра начинали слабеть, он готовил преемника. Но ведь Таймуса убили, и неизвестно, назвал ли он именно наследника силы. Всё это пугало, но больше всего неизвестность. Полли, Полли, вот ты где? Вбежала в библиотеку растрёпанная Катерина. Там тебя ищет мадам Симона. Быстрее. Да, к директору лучше поторопиться. Поэтому я вернула книгу библиотекарю и, подхватив юбки, помчалась за подругой. Мадам Симона не любила ждать, а ещё она не любила, когда воспитанницы появлялись на пороге растрёпанными и взмыленными. Поэтому наградила меня тяжёлым недовольным взглядом. Вот только в кабинете мадам была не одна. За ее спиной стояли двое мужчин. Один помоложе, наверное, одногодка Анри, второй старше, лет тридцати пяти. Его лицо казалось высеченным из камня, и он смотрел на меня так жутко, что почему-то затряслись руки. «Вот она, герцог Дориаль», — сурово сказала мадам Симона. «Полина Лерьер, выпускница этого года». «Герцог Дориаль?» Главный дознаватель магистрата. У меня душа ушла в пятки, и ладони вспотели. Зачем он здесь и что ему от меня нужно? Мне надо поговорить с вашей воспитаницей наедине, мадам Симона. Голос Дриали походил на карканье ворона, который прилетел по мою душу. Нет уж, неожиданно воспротивилась мадам Симона, и я готова была её расцеловать. Полина Юная незамужняя девушка, и не в наших правилах оставлять воспитанниц без присмотра. Говорить будете при мне. У нас есть высочайшее распоряжение, нахмурился дознаватель. Но директор осталась непреклонна. Или так, или никак, заявила она. "Полли, милая, присядьте". Я заняла свободное кресло и чинно сложила руки на коленях. А мадам Симона замерла за спинкой кресла, как дух-хранитель. Мы вас слушаем, сказала она. Следователи переглянулись и, видимо, что-то для себя решили. Хорошо, мы принимаем ваши условия, сказал Дриаль. Мадмуазель Лериер, кем вам приходится граф Анри Вейран? Сердце пропустило удар. Он мой жених, тихо ответила я. Что с Анри? «Он ранен? Погиб?» «Лучше бы он погиб», — зло сказал молодой следователь, а Дориаль взглянул на него неодобрительно. «Когда вы виделись в последний раз?» — вместо ответа спросил он. «Вы не сказали, что с Анри?» «Вас это не касается, мадемуазель». «Меня касается все, что касается моего жениха». «Может, тогда и вину за убийство магистра Таймуса вы с ним разделите пополам?» что? Я замерла. Во рту стало сухо. Вы услышали меня правильно? холодно повторил главный дознаватель. Ваш жених обвиняется в убийстве магистра Таймуса. Его вина доказана. Наша задача выяснить, не стоит ли за ним кто-то ещё. Поэтому будьте так добры, мадмозель, ответьте на вопрос. Когда вы в последний раз виделись с графом Вейраном? Вчера? Я опустила глаза. От мадам Симоны так и веяло неодобрением. Мы встретились с ним ночью в саду, всего на несколько минут. Решила быть честной до конца. Говорили о выпускном, о нашей свадьбе. Вам ничего не показалось странным? Нет, всё было как всегда. Глаза защипало от слёз. Послушайте, Андрей не мог этого совершить. Он очень хороший, добрый человек. и гордился тем, что служит у магистра Таймуса. Он бы никогда. В этом будем разбираться мы, мадмуазель Лерьер, перебил меня Дариаль. Вам же советую забыть об этом человеке и порадоваться, что не успели стать его женой. Иначе участь ваша была бы не завидна. Скажите, не называл ли граф Веран каких-либо имён? Не просил передавать писем? Нет. Анри мало рассказывал о службе. Мы виделись крайне редко, герцог Дориаль. Мне хотелось, чтобы наш разговор закончился. Мне нужно было остаться одной, подумать, осознать. В то, что Анри убийца, я не поверила бы никогда. Он человек кристальной честности, и то, что говорили эти люди, казалось бессмыслицей, чьей-то дурной шуткой. И все же, вспомните... Ластивел главный дознаватель. Может, он был за что-то обижен на магистра? Нет, он говорил, что магистр Таймус справедливый человек. Тогда почему он его убил? Он не убивал. Вы не можете этого знать, да реальность сел на меня. Могу. Анри не убийца. Вы ошибаетесь. Нет. Наш разговор походил на какую-то плохую пьесу. Я чувствовала себя куклой. Оболочка осталась, а мысли и чувства были где-то далеко. Дариэль спрашивал, я однозначно отвечала: "Ничего больше, только то, что Анри не виноват. Наверное, даже если бы я лично видела, как Анри убил Таймуса, не поверила бы своим глазам и доказывала его невиновность". "Что вам известно о друзьях жениха?" Дариэль решил зайти с другой стороны. У него было не так много друзей, только однокурсники и служивцы. Эймена, я с ними лично не знакома. Эймена, мадмуазель, громохнул Дариаль. Герцог Дариаль, вдруг раздался голос мадам Симоны. Вы выходите за рамки приличия. Попрошу вас немедленно покинуть мой коллеж. Эта девчонка перестанет быть вашей воспитанницей уже через неделю, рыкнул дознаватель. И тогда мы с ней поговорим иначе. Эта девчонка, как вы выразились, наследница одного из древнейших родов Гарандии, и никогда, вы слышите, никогда не опустится до того, чтобы запятнать свою честь. Герцог Дариал вылетел из кабинета, даже не поклонившись. Его молодой коллега последовал за ним, обернувшись на прощание, как бы извиняясь, а я закрыла лицо руками. Слёз не было. Я всё ещё не верила, не понимала. А мадам Симона мягко коснулась моих волос. Ну-ну, девочка, пробормотала она. В одном этот ворон прав. Хорошо, что ты не успела связать свою судьбу с графом. Дознаватели никогда не выпустят его из своих лап, даже если поймут, что ошиблись. Нет, так нельзя, я подскочила с кресла. Надо что-то делать. Анри не мог. Ты совсем юная, вздохнула Симона. И почти не видела жизни за стенами колежа. Поверь, Полли, даже самый честный на вид человек может оказаться отяявленным под лицом, только не Анри. Я повторю тебе слова Дриаля, дитя. Забудь об Анри вее Рани. Вычеркни его из своей жизни. Ты молода, красива, знатна. У тебя всё впереди. А с графом пусть разбирается Герцог Дриаль. Я опустила глаза. Спорить не было сил. Хотелось забиться в самый дальний угол колежи и реветь, пока воздух не кончится в груди. Я пробормотала скупые слова благодарности и бросилась прочь. Дальше, дальше. В сад. Но дверь оказалась заперта. Точно. Ограничение. Тогда я забилась под лестницу, туда, где хранились швабры и тряпки. И тихонько заплакала. Боль рвала сердце. Рушилось все. Что казалось таким близким и осязаемым, Анри, как они могли подумать? Не разобравшись, не расставив все по местам, я была уверена, что он ни при чем. Кто угодно, только не Анри. Я бы скорее поверила в то, что небо упадет на землю, чем в то, что Анри может убить невинного человека. Голова кружилась. Нет, так нельзя. Но я не знала, как ему помочь, как оправдать. Что могла выпускница колледжа против орды дознавателей? Ничего. Поэтому оставалась в отчаянии, заламывать руки и плакать. К вечеру я напоминала призрак самой себя, а ещё заметила, что другие девушки, даже мои подруги, сторонятся меня. Что ж, новости распространяются быстро. Откуда мне знать, не подслушивал ли кто-нибудь у кабинета Симоны? А может, удалось получить весточку из внешнего мира. У меня не было сил даже обижаться. Надо раздеться и лечь спать, чтобы завтра утром, что? Что мне делать завтра? Послезавтра? Через месяц, год. Моя жизнь в один момент потеряла смысл. Всё, к чему я стремилась, рухнуло, поставив под вопрос само моё существование. Но я убеждала себя, что всё разрешится. Раз Андри не виновен, его освободят. Ведь освободят же, решила пойти к себе. Нужно поскорее уснуть, и тогда приблизится миг, когда всё встанет на свои места. Только дойти до комнаты я не успела. Полина, окликнула меня мадам Жаннет. Пройди, пожалуйста, в кабинет директора. Снова? Что-то изменилось? К добру или нет? Я поспешила за наставницей. Сердце билось гулко и быстро-быстро, когда во второй раз за день распахнула дверь в кабинет мадам Симоны. И снова она была там не одна. Напротив неё в кресле сидела моя матушка. Полли кинулась на камне, стоило войти, и стало заметно, что она в ужасе. Собирайся немедленно, я забираю тебя из колледжа. Но почему? Я смотрела на маму и не понимала. А как же диплом? «Выпускной. Вы уже сдали все экзамены, Полина. Ваше обучение завершено», — чопорно сказала Симона. «Поэтому вот ваш диплом». И на стол лёг свиток с тремя печатями. «Моя цель и мечта, потому что окончание коллежа означало свадьбу с Анри. Но теперь меня ничего не ждёт, и появление матери расставило всё по местам. Не будет никакой свадьбы». Ничего не будет. Благодарю, мадам Симона, ответила я. Эти годы дали мне не только знания, но и уроки жизни. Я не забуду их. Раз мне больше здесь не место, что ж, стоит поторопиться, потому что в стенах колเลжа я ограничена, а мать сможет рассказать, что случилось на самом деле. Чтобы Кристина Лерьер и не знала, этого не может быть. Матушка была одной из первых леди столицы и знала решительно всё. Поэтому я холодно простилась с мадам Симоной, холоднее, чем хотелось бы, но мы всё сказали друг другу ещё днём. Затем обняла мадам Жанет, она всегда хорошо ко мне относилась, хоть и бывала порой излишне строга. Подругам не сказала ни слова, они шарахались от меня будто от прокажённой, хотя в их глазах стояли слёзы. Что ж, А вот и перевёрнута очередная страница моей жизни, счастливая страница, в которой у меня было будущее, а сейчас я боялась, потому что не знала, каким будет следующий шаг. Знала только, что как раньше уже не будет. Подхватила небольшую сумку, платье пришлют потом, а вот книги без делушки стоило забрать самой. Туда же отправилась самая ценная вещь шкатулка. подарок Анри. В ней хранилась брошка, когда-то принадлежавшая его бабушке. Анри хотел сделать мне подарок на свадьбу, но не удержался и отдал брошь раньше. Что ж, я сберегу её, чего бы это ни стоило. В последний раз взглянула на комнату, где прожила последние годы, на свою опустевшую кровать и решительно направилась к выходу. Матушка ждала меня у экипажа и в нетерпении ходила из стороны в сторону. Вуалетка на шляпке дрожала от ветерка. Наконец-то заметила она меня. Надо поторопиться, Полина, нам ещё собираться, вряд ли мы в скором времени вернёмся в столицу. Куда мы едем? спросила тихо. В родовое имение. Там можно будет переждать тяжёлые времена. Мама, я, Полли, разговоры потом. Садись в экипаж. Мне оставалось только послушаться. По крайней мере, от матери я получу ответы, которых мне так не хватает сейчас, и узнаю, почему обвиняют Анри. Тогда уже можно будет решить, как мне быть.